И сегодня рассказ Айзека Азимова «Бессмертный бард right «О, да», — сказал доктор Финниас Уэлч, — «я могу вызывать души знаменитых покойников». Он был слегка под мухой, иначе бы он этого не сказал. Ну конечно, в том, что он напился на рождественской вечеринке, ничего предусудительного не было. Скотт Робертсон, молодой преподаватель английского языка и литературы, поправил очки и стал озираться. «Вы серьезно, доктор Уэллч?» «Совершенно серьезно. И не только души, но и тела». «Не думаю, чтобы это было возможно», — сказал Робертсон, поджав губы. «Почему же? Простое перемещение во времени». Вы хотите сказать путешествие по времени, но это несколько необычно. Все получается очень просто, если знаешь, как делать. Ready, move, ну, тогда расскажите, доктор Уэллч, как вы это делаете. Ха, так я вам и рассказал. Физик рассеянным взглядом искал хоть один наполненный бокал. Я уже многих переносил к нам. Архимеда, Ньютона, Галилея, бедняги. «Разве им не понравилось у нас?» «Наверное, они были потрясены достижениями современной науки», — сказал Робертсон. «Конечно, они были потрясены, особенно Архимед. Сначала я думал, что он с ума сойдет от радости, когда объяснил ему кое-что на том греческом языке, который меня когда-то заставляли зубрить. Но ничего хорошего из этого не вышло». «А что случилось?» «Ничего». Только культуры разные. Они никак не могли привыкнуть к нашему образу жизни. Они чувствовали себя ужасно одиночными, им было страшно. Мне приходилось отсылать их обратно. Это очень жаль. Да, умы великие, но плохо приспосабливающиеся. Не универсальные. Тогда я попробовал перенести к нам Шекспира». — кричал Робертсон. — Это было уже по его специальности. Не кричите, юноша, это неприлично. — Вы сказали, что перенесли к нам Шекспира? — Да, Шекспира. Мне был нужен кто-нибудь с универсальным умом. Мне был нужен человек, который так хорошо знал бы людей, что мог бы жить с ними, уйдя на века от своего времени. Шекспира был таким человеком. У меня есть его автограф. Я взял его на память. — А у а он у вас с собой? — Нет. — спросил Робертсон. Глаза его блестели. «С собой?» Вэлдж пошарил по карманам. а а, -а. а Вот он!» Он протянул Робертсону маленький кусочек картона. На одной стороне было написано «Эл Кейн и сыновья. Оптовая торговля с кабинными товарами». На другой стояла размашистая подпись «Уилм Шекспер». Ужасная догадка ошеломила Робертсона. «А как он выглядел?» — спросил преподаватель. «Совсем не так, каким его изображают». «Совершенно лысый, с безобразными усами», — он говорил на сочном диалекте. «Конечно, я сделал все, чтобы наш век ему понравился. Я сказал ему, что мы высоко ценим его пьесы и до сих пор ставим их. Я сказал, что мы считаем их величайшими произведениями не только английской, но и мировой литературы». «Хорошо, хорошо», — сказал Робертсон, слушавший, затаив дыхание. Я сказал, что люди написали тома и тома комментариев к его пьесам. Естественно, он захотел посмотреть какую-нибудь книгу о себе. Ну и мне пришлось взять ее в библиотеке. И он был потрясён Конечно, он не всегда понимал наши идиомы и ссылки на события, случившиеся после 1600 года. Но я помог ему. петняга Наверное, он не ожидал, что его так возвеличат. Он все говорил. Господи. И что только не делали со словами эти пять веков. «Дай человеку волю, и он, по моему разумению, даже из сырой тряпки выжмет целый поток». Он не мог этого сказать. «Почему?» «Он писал свои пьесы очень быстро. Он говорил, что у него были сжатые сроки. Он написал Гамлета меньше, чем за полгода. Сюжет был старый, он только обработал его». «Обработал!» — с возмущением сказал преподаватель английского языка и литературы. «После обработки обыкновенное стекло становится линзой мощнейшего телескопа». Физик не слушал. Он заметил нетронутый коктейль и стал бочком протисливаться к нему. Я сказал бессмертному Барду, что в колледжах есть даже специальные курсы по Шекспиру. Я веду такой курс. Знаю. Я записал его на ваш дополнительный вечерний курс. Никогда не видел человека, который больше бедня любила, стремился бы узнать, что о нем думают потомки. Он здорово поработал над этим. «Вы записали Уильяма Шекспира на мой курс?» – пробормотал Робертсон. «Даже если это пьяный бред, все равно голова идет кругом». «Но бред ли это?» Робертсон начал припоминать лысого человека с необычным произношением. «Конечно, я записал его под вымышленным именем», — сказал доктор Уэллч. «Стоит ли рассказывать, что ему пришлось перенести?» «Это была ошибка. Большая ошибка. Бедняга». Он, наконец, добрался до коктейля и погрозил Робертсону пальцем. «Почему ошибка? Что случилось?» Я отослал его обратно в 1600 год. Уэлч от возмущения повысил голос. «Как вы думаете, сколько унижений может вынести человек?» «О каких унижениях вы говорите?» Доктор Уэлч залпом выпил коктейль. «Хм, о каких?» «Бедный простачок, бил Да вы же провалили его на экзамене!»